Сноска. Брат Будуэн, который вздумал переметнуться к Симону де Монфору. Линия Тулуз-Лотрек-Монфа берет начало от этого самого Будуэна, который в 1196 году женился на викантесе Аликс де Лотрек, наследнице поместья Монфа. Конец сноски. Таковы были нравы предков отца маленького сокровища. Неугомонные они, должно быть, все в какой-то мере походили на Виконта Лотрекского Оде-де-Фуа, погибшего в 1527 году при осаде Неаполя. Брантом писал о нем. Лицо у него было вызывающее, оно потрясало, громадные шрамы, следы ран, полученных им в битве подровенной, еще более усугубляли это впечатление. Во время этой битвы его раненым оставили на поле боя, считая, что он мертв. Испанцы говорили о нем, что он пренебрегал чужими советами, считая, что лучше ошибаться по собственной вине, чем следовать советам других. Сноском. Брантом. Годы жизни 1540-1614. Французский писатель, автор «Жизни знаменитых французов». Примечание переводчика. Конец сноски. Тузлотреки привыкли вести себя как самодержцы. Недаром они тесно породнились с королевскими семьями Франции, Англии и Арагона, сочетавшись браком с братьями и сестрами, с сыновьями или дочерьми монархов. Для них не существовало никаких законов, кроме собственных. Их энергия была неисчерпаема. Летопись повествует не только о бранных подвигах Тулуз-Лотреков, она сохранила для потомства и рассказы, о о распутстве некоторых из них. Тулузлотреки были людьми с горячим южным темпераментом. Летопись рассказывает о дебошах в 1790 году некоего Пьера Жозефа де Тулузлотрека, графа де Фуа, о распутной жизни Аделаиды Тулузской, которую устраивал любой мужчина, будь то батрак, сеньор, буржуа или крестьянин. Пьер Жозеф де Тулузлотрек сказал, как-то обращаясь к герцогине де ла Тремуай. «Гражданка герцогиня, не надо смешивать любовь с постелью». Уже по одной этой милой фразе можно было создать представление о человеке. «Альфонс де Тулуз Лотрек, отец маленького сокровища», Поносил революционеров 1789 года и республиканцев, франкмасонов, банапартистов и сторонников Орлеанской династии. Это был крепкого сложения, коренастый, могучий мужчина, которому некуда было девать своей силы. женить бы, а женился он, когда ему было 25 лет, он после окончания Сенсирского военного училища в чине младшего лейтенанта был зачислен в шестой Уланский полк в Мобеже, и там принимал участие во всех конных соревнованиях, в бегах, скачках... «Релли Пепере» и Стипльчезе, где показал себя таким замечательным наездником, что у всех отбил охоту состязаться с ним. Он был гордостью полка, отчаянный, неутомимый. Он способен был загнать за день трех лошадей, а сам при этом не чувствовал особой усталости. И потом можно было видеть, как он свежий и бодрый танцует и веселится всю ночь напролет. «Граф Альфонс знал свою кузину с раннего детства. Они нравились друг другу, понимали друг друга, но то, что им казалось любовью, было лишь пламенем». «Сноска. То, что им казалось любовью, было лишь пламенем». Выражение графа Альфонса, взятое из его письма «Крене Пренсто» от 18 сентября, 1901 года. Конец сноски. С первых же дней супружеской жизни графиня Адель с разочарованием и небестайного ужаса обнаружила, что ее муж совсем не такой, каким она представляла его себе. Ничто не сближало их. Наоборот, все в нем отталкивало ее. Шел 1868 год, а граф Альфонс, по своей сущности, был скорее человеком средневековья, современный же мир предоставлял ему возможность тратить свою энергию лишь на охоте, да на бегах и скачках. У него не было цели в жизни, он полностью шел на поводу своих инстинктов, своих прихотей. А что могло его остановить? Деньги? У Тулузлотреков был большой сейф, который пополняли управляющие, и каждый брал из него столько, сколько ему было нужно. Общественное мнение? Граф Альфонс, как и все его предки, был достаточно самонадеян. Ему и в голову не приходило, что кто-то может осуждать его. Он не боялся выглядеть нелепо, в нем не было никаких сдерживающих начал. Он жил на своей особой планете, делая все, что ему нравилось. И его бурный необузданный темперамент толкал его на самые невероятные поступки, на всякие дикие причуды. Он был сумасбродом. Во всяком случае, такого мнения придерживались те, кто знал его близко. В летние дни он мог разгуливать по улицам Альби в рубашке на выпуск с соколом на руке. Иногда он останавливался и кормил его кусками сырого мяса. Считая, видимо, что его соколы не должны быть безбожниками, он поил их святой водой. Его костюмы у человека непосвященного вызывали удивление. Он любил одеваться необычно. Ему доставляло удовольствие рядиться то ковбоем, то черкесом, то шотландцем, то напялить на себя кольчугу-крестоносца. Любил он и смешивать атрибуты различных костюмов, и однажды вышел к семейному обеду в пледе и балетной пачке. Комнаты его были заполнены охотничьими трофеями, старыми руководствами по соколиной охоте, древними календарями, изъеденными червями-пергаментами, оружием и кавалерийским снаряжением самого разного происхождения. Рядом с кинжалами самураев здесь можно было увидеть киргизские седла и вигвамы краснокожих. Особо интересовало его все, что имело отношение к Ближнему и Среднему Востоку. Он был совершенно пленен персами. Чего только он не заимствовал у народов Азии, и кулинарные рецепты, и различные системы сбруи, и лечебные средства... «Я очень доволен своим новым кавказским башлыком, он напоминает башни Боска», — сообщил Альфонс матери и не поленился приложить набросок этого башлыка. «Я его надеваю на прогулку по лесу, и концы его из красного сукна красиво развиваются, когда я несусь в скач. Это он писал о своих прогулках по Булонскому лесу в Париже. Его беспокойная душа заставляла его переезжать с места на место. Он колесил по всей Франции, иногда забывая где-нибудь на вокзале жену, без денег, и ей приходилось прибегать к помощи железнодорожной администрации. Граф Альфонс вообще отличался крайней рассеянностью. Через несколько дней после свадьбы он уехал в Париж к своим друзьям по полку и приятелям по путежам, совершенно забыв о том, что он только что женился. Он все время путешествовал, перебираясь из одного охотничьего угодья в другое, охотился на юге страны, в Боске, в своем поместье Монфа, под Кастром, там он собирался выпустить на волю двух львов. Охотился в Солоне, охотился в районе Орлеанских лесов, в Лури, около невиль обоа где он жил в разборном домике, который возил за собой, куда ему вздумается, в зависимости от своих охотничьих планов. Именно в Лури и произошел в августе, 1868 года, маленькому сокровищу было три с половиной года, окончательный разрыв между графом Альфонсом и его женой.